Глава восьмая. Я стараюсь не выражать своим видом удивления. Равнодушным взглядом окидываю пространство салона самолета и устраиваюсь в мягком кресле, словно до этого каждую неделю летала на частных бизнес-джетах. Все здесь буквально сигналит о роскоши. Молочная кожная обивка, темные вставки из дерева, запах. Я разбираюсь в дорогих вещах и с уверенностью могу сказать, что такая игрушка стоит баснословных денег. Пусть Тимур и управляет судоходной компанией, но он определенно не может зарабатывать настолько неприлично много. Ты обещал ответить на все мои вопросы по пути к столице. Напоминаю ему. Тимур расслабленно откидывается в кресле, ухватив со столика свежий выпуск журнала. Конечно, спрашивай. Безразлично пожимает плечами, не поднимая на меня взгляда. Это твой самолет. Начинаю с самого простого. Он принадлежит компании, но я могу использовать его в личных целях. А, но это более реально, чем то, что Аврамов за 8 лет успел заработать на собственный самолет. Где ты живешь? Задаю следующий интересующий меня вопрос. При этом стараюсь, чтобы голос звучал так же безразлично, как и у Тимура. У меня нет постоянного дома, приходится много времени проводить в командировках. Наши филиалы расположены по всем уголкам мира, но у меня есть квартира в нескольких городах и загородный дом. «Там я провожу больше всего времени, если не занят работой». «Ясно. Сейчас мы будем жить в том доме?» «Нет». Качает головой и перелистывает страницу журнала. «В моём пентхаусе. Но я не знаю, насколько мы задержимся в стране». «У тебя кто-то есть?» «Я спрашиваю, это не из личного интереса. А вы избежание неприятных сюрпризов?» «Быстро добавляю я, чтобы не подумала, что во мне проснулась ревность». «У меня нет постоянных женщин, если ты об этом, Майя. Я не состою ни в каких серьезных отношениях и не собираюсь». Жестко произносит он, словно эта тема ему неприятна. Наконец-то он отрывает взгляд от журнала и смотрит на меня. На этот раз серьезно и задумчиво. Изучает мое лицо, опускает взгляд ниже на ключицы, талию, ноги, прожигает меня до внутренностей. Мне становится неуютно от такого пристального внимания с его стороны. Я закидываю ногу на ногу, но только усугубляю ситуацию. И без того короткое платье задралось еще выше, оголяя часть бедра, тем самым привлекая внимание Тимура. Он резко поднимает голову и возвращается к моим глазам. Моргает несколько раз, словно отгоняя наваждение, прочищает горло и продолжает. Нас пригласили на одно мероприятие. Оно пройдет на следующей неделе. Юбилей одного из акционеров компании. Там будет весь столичный бомонд. Из-за этого такая спешка. Я хочу тебя представить, как свою жену именно там. Все будет происходить в загородном комплексе, принадлежащем ему. Мы останемся там на дня четыре. До этого времени нужно идеально разучить нашу историю и придумать, где ты была все это время и почему я всегда появлялся один. Поверь, в центре внимания будет не именинник, а мы с тобой». «Да тут и придумывать нечего». Развожу руками, задумчиво пялись в белую обшивку на потолке. Я много времени проводила за границей, посещала кулинарные школы, мастер-классы, бизнес-тренинги. Даже если кто-то бросится проверять нашу историю, подкопаться не к чему. На лице Тимура расцветает довольная улыбка. «Идеальное прикрытие сойдет. А в последний год ты ведь в городе без безвыездно сидела после того, как Комаров смылся, присвоив твои активы». «Я хмурюсь, Тимур прав. Я, конечно, не думаю, что все так серьезно и кто-то станет проверять достоверность сказанного». Но здесь, судя по всему, играют по-крупному. А где замешаны большие деньги, там ошибок не прощают. Депрессия. Тихо произношу я и отворачиваюсь к иллюминатору. Что? Не понял меня Тимур. Если спросят, скажем, что у меня была депрессия, я посещала психолога. Это будет легко проверить. Я и в самом деле регулярно посещаю его. Я захотела сменить обстановку, вернулась в родной город. Ты много работал, мало времени уделял мне. Я разозлилась и решила побыть одна. В салоне воцаряется тишина. Я не решаюсь взглянуть на бывшего мужа. Силой прикусываю нижнюю губу. Пальцы сгребают ткань платья и впиваются в нее. Не просто признаться в том, что у тебя по ходу с головой что-то не то, что мучает бессонница, часто настигает чувство тревоги, а еще день за днем, куда бы ты ни подалась, чтобы бы ни делала, сопровождает апатия. Я действую на автомате, без души, без наслаждения, без цели. Тимур Александрович, перед нами появляется улыбчивая бортпроводница, спасая меня от нежеланных расспросов. «Желаете кофе?» Она не обращает на меня никакого внимания, улыбается, заискивающе ему, Готово, кажется, предложить не только кофе. Но, к ее несчастью, здесь присутствую и я. «Да, и завтрак на двоих. Подай сразу, как взлетим. Кстати, а когда взлет-то?» Он смотрит на часы, недовольно поджимая губы. Но старание девушки не обращает никакого внимания. Для него она не более, чем приложение к самолету. Почему-то этот факт вызывает во мне удовлетворенную улыбку. На пятнадцать минут позже, чем планировали, возникла небольшая задержка из-за того, что взлетная полоса еще не освободилась. Один из рейсов задержался. «Хорошо, можешь быть свободна». Отсылает ее взмахом руки и поворачивается ко мне. «Так что там дальше?» Спрашивает так, словно я его деловой партнер, а не бывшая жена или красивая роскошная женщина. Каковой я и являюсь? На все мои вопросы Тимур отвечает односложно. Кажется, из него подробности даже скальпелем не вытащить. Свою карьеру он начал с должности начальника отдела кибербезопасности, филиале той самой судоходной компании, которой он сейчас управляет. Медленно поднимался вверх, заслужил доверие директоров, а потом и сам не понял, как очутился на вершине. Говорит: складно, но врет. Но Тром, чувствуя, что нечисто что-то в этой истории. Я не дурочка, чтобы поверить, что работник среднего звена так просто может влететь до таких высот. Тимур не говорит мне настоящего положения дел, но я не давлю на него. С ним всегда нужно было действовать медленно и осторожно. Усыпить бдительность, и он не поймет, как сам все выдаст. Это получается, удачная тебе пинка под зад дала. Иронизирую я, допивая свой кофе. На что Аврамов как-то странно реагирует. Зрачки расширяются, губы в тонкую полосу превращаются. Смотрит на меня темным взглядом, не моргая. На лице звериный оскал. Пальцами в листы журнала вцепился с такой силой, что, кажется, еще чуть-чуть и разорвёт. Ощущение словно напомнило ему о чем то очень неприятном. «Даже не представляешь, как вовремя он был, этот пинок!» Качает головой, но в голосе явно проскальзывают нотки горечи. «Улыбка с моего лица слетает тоже». Остаток пути мы преодолеваем молчание. Я смотрю на плывущие за иллюминатором белые облака, Тимур же на меня. Я чувствую, как его взгляд прожигает лопатки. Кожа под одеждой пылает, ладони вспотели. Я перестаю воспринимать информацию, ощущение словно очутилось в вакууме. Даже звук собственного пульса, отдающего виски, слышу. Сколько нам еще лететь? Скорее бы, потому что напряжение между нами нервирует. Единственное, о чем мечтаю сейчас, отгородиться от Аврамова бетонной стеной. Я прикрываю веки и сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Волнение и несколько бессонных ночей дают о себе знать. Сладкая нега слишком заманчива. Просыпаюсь из-за того, что чувствую на себе чужой взгляд. В нос ударяет терпкий аромат парфюма. А еще что-то тяжелое дыхание раздается прямо рядом со мной. Вдох-выдох. Снова вдох, рваный резкий выдох. Я разлепляю веки и натыкаюсь на пронзительный взгляд Тимура. Мои глаза расширяются от удивления. Я не сразу вспоминаю, где нахожусь, и как мой бывший муж оказался рядом. Мы смотрим друг на друга, затаив дыхание, и молчим. Тимур так близко, что я могу рассмотреть лучики в уголках его глаз. А еще мелкие морщинки на лбу. Его зрачки расширены. Темно-зеленая каемка глаз, кажется, стала практически черной. Опускаю взгляд на его рот непроизвольно веду влажным языком по своей нижней губе. Замечаю, как дернулся кадык мужчины. «Опасно! Чертовски опасно находиться так близко друг от друга!» Я моргаю несколько раз, чтобы отогнать от себя видение. Аврамов же наконец-то берет себя в руки и, кажется, вспоминает, для чего он здесь. Он находит оба конца моего ремня безопасности и резкими движениями защелкивает на моей талии. «Идем на посадку!» Осипшим голосом сообщает Тимур. Распрямляется и возвращается в свое кресло. Я наконец-то могу выдохнуть. Даже температура вокруг меня стала на градус ниже. Посадка. Отлично. Мы продержались целых два часа в закрытом помещении и даже не устроили скандал. Это хорошо. Хорошо ведь?